Часть 9. Последний человеческий чужак. Существием нового искушения, картошника снегов Сталинграда, не стареющего брата аварии, горького привкуса вопросов, набора инструментов, окровавленного и медведя. разбитого самолёта и возвращения домой. Новое искушение. В этот раз печенье. Только чёрствое. Это были рогалики, печенье подковки, оставшиеся от Рождества. И они простояли на столе по меньшей мере 2 недели. Нижние, как прибитые к блюду подковки, обмазанные сахарной глазурью, На них вязким холмиком высились остальные. Лизель учуяла печенье, едва ухвативший за край подоконника. Комната со вкусом сахара, и теста и тысяч страниц. Никакой записки не было, но Лизель быстро смекнула, что за этим опять стоит Эльза Герман. Опечение, конечно, вряд ли могло дожидаться там кого-то другого. Лизель вернулась к окну, из кущ щель присунула шёпот. Имя шёпота было Руги. В тот день они пришли пешком. Ехать на велосипедах было слишком скользко. Руди стоял под окном на карауле. На оклик Лизель над подоконником возникло его лицо, и девочка подала ему блюдо. Уговаривать Руди Штайнера не пришлось. Взглядом своим он уже переорал, но всё же задал несколько вопросов. А ещё что-нибудь есть? Молоко. Что? Молоко, повторил Руди уже чуть громче. Если он и уловил в голосе Лизыль оскорблённую ноту, то никак этого не выдал. Над ним снова возникло лицо книжной варишки. Да что, дурак? Да не спокойно стащить книгу. Да ясно. Я просто говорю, что Лизыль двинулась к дальней полке, скользнул за письменный стол. В верхнем ящике нашла бумагу и ручку, написала спасибо и оставила записку на столе. Справа от неё с полки выступала книга, торчала костью. Тёмные буквы, едва ли не как шрамы, тянулись по бледному корешку. Последний человеческий чужак. Книга тихо шепнула что-то, когда лизаль потянула её с полки. Просыпалась пыль. у окна, когда девочка уже собиралась выскользнуть прочь, дверь библиотеки скрипнула. Лизаль уже вскинула колено, а её преступная рука легла на оконный переплёт. Оглянувшись на звук, она увидела жену бургомистра в новеньком халате и шлёпанцах. На грудной карман халата украшала вышитая свастика. Пропаганда добралась уже до ванных. Они посмотрели друг на друга. Лизель повела взглядом на грудь Ильзы Герман и вскинул руку. Хайль Гитлер, она уже собиралась улизнуть, когда ей в голову пришла вдруг одна мысль. Печенье. Стояло тут не одну неделю. Это значит, что если в библиотеке бывал сам бургомистр, он, конечно, видел и печенье. И, наверное, спросил, для чего оно тут. Или, как только Лизель это подумала, ее затопила какая-то странная радость. Может, это была вовсе не библиотека бургомистра, а её библиотека? Эльза Герман. Девочка не понимала, от чего это важно, но ей понравилось, что комната полная книг принадлежит бургомистровой жене. Ведь это женщина и привелась उधर Лизель в первый раз, впервые открыла ей, причём буквально, окно. Вот так много лучше. Так всё сходится. И прежде чем двинуться с места, Лизель, ставя всё на место, спросила: "Это ваша комната, правда?" Жена бургомистра подобралась: "Когда-то мы читали здесь с сыном. А потом?" Лизель потрогала рукой воздух у себя за спиной, увидела мальчика и его мать, которые читают на полу, и малыш тычет пальцем в картинки и слова. Потом она увидела войну под окном. "Я знаю," Снаружи вошло восклицание. Что ты сказала? Лизель резким шёпотом ответила через плечо. Молчи, свинух, и следи за улицей. А Эльза Герман, она плавно протянула другие слова. Так, значит, все эти книги в основном мои. Некоторые мужы, некоторые были сына, как ты знаешь. Теперь смущение возникло со стороны Лизель. У неё вспыхнули щёки. Я всегда думала, что это комната бургомистра. Почему? Женщина как будто удивилась. Лизель заметила, что на носках тапочек у неё тоже свастики. Ну, он же бургомистр. Я думала, он много читает. Женщина сунула руки в карманы халата. В последнее время эта комната полезнее всего была для тебя. Вы читали вот это? Лизель протянула последнего человеческого чужака. Женщина присмотрелась к заголовку, читала, да. Интересно? Ничего. Лизыль не терпелось сбежать, но вместе с тем она понимала, что как никогда должна задержаться. Открыла рот, но доступных и слишком быстрых слов было слишком много. Раз за разом девочка пробовала ухватить какой-нибудь но бургомистра во жена взяла инициативу на себя. Она увидела за окном лицо Руди, а точнее, его пламенные волосы. "Наверное, тебе пора", сказала она. "Он тебя заждался". "Попути домой, а не ели". "Там точно ничего больше не было", спросил Руди. "Поди было". "Нам и с этим уже повезло". Элиза левнимательно посмотрела на подарок в руках у Руди. "Скажи честно, ел пока я была там?" Руди возмутился. Эй, это же ты вор тут, а не я. Не бреши, свинух, у тебя сахар на губе. В панике Руди перехватил блюдо одной рукой, а другой испуг натёр губы. Ни одного не съел. Клянусь. Половина печенья исчезла ещё до того, как вышли на мост. А остатком они поделились на Химмельштрассе 100 Миллером. Когда всё доели, остался только один вопрос, и его задал Руди. Что будем делать с этим чёртовым блюдом?